Глава первая. Сны. «Мариш, я сегодня пораньше, ладно?» – крикнула коллеги и, не дожидаясь ответа, приложила карточку с именем Анна Васильева к электронному счетчику, чтобы отметить рабочие часы. А затем буквально вылетела из кабинета. Так поздно по пятницам засиживались только мы вдвоем и Иван Дмитриевич, наш начальник. Но Марина знала, зачем ей это нужно. Интрижка с боссом у нее была в самом разгаре. А я просто лошадь ломовая, как говорил мне мой последний ухажёр. Не могла уйти с работы, не закончив всех дел. Мне был неприятен сам факт, что с утра в понедельник придется снова поднимать то, что я не доделала на прошлой неделе. Руководство быстро это заметило, поэтому к среде меня нагружали заданиями так, что приходилось пахать от забора и до заката, чтобы успеть все вовремя и не оставить висяков». Естественно, прибавки к зарплате при этом мне никто не обещал, но я и не просила. Работа была в радость, и я получала истинное наслаждение от процесса. Правда, то и дело норовило выскочить что-то неожиданное, но у меня на все случаи жизни были готовы возможные варианты решения вопроса. Клепать бумажки в турфирме, по мнению моего парня, было делом плёвым и ненапряжным. Но, как и в любой профессии, в моей были свои нюансы. Как правило, это касалось оформления виз. То одно консульство откажет, то другое. Но чаще всего, конечно, у клиентов просто не было загранпаспортов, поэтому оформлять их приходилось в авральном режиме буквально перед вылетом. Так как наше агентство занималось только vip можно было себе представить, какие суммы неустойки пришлось бы платить в случае срыва сроков. И я не говорю о том, что если одному такому клиенту хоть что-то не понравится, На кону была репутация не только нашего директора, но и всей фирмы в целом. Сегодня денёк выдался непростой, но я с доблестью завершила всё, что наметила, и теперь на всех порах торопилась домой, к своим любимым героям. При моей загруженности свободного времени оставалось мало, и когда последний ухажёр бросил меня со словами «Вот, завизы за свои замуж и выходи», стало понятно, что в этой жизни у меня свои приоритеты. Просто замуж в их число не входило, вот и все. Главным же для меня на этом этапе стали книги, романы фэнтези, которые я глотала, буквально не прожёвывая. Начиная с вечера пятницы, просто уходила в чтение с головой и в себя приходила только рано утром в понедельник, когда нужно было собираться на работу. Естественно, в офис я буквально приползала на бровях, но никогда не опаздывала и знала, что утром никто не побеспокоит и можно будет пару часов помедитировать в комнате отдыха, приходя в себя. Читала я много. Хорошего и не очень. Дорогого и копеечного. Нашего и зарубежного. Истории огромным потоком лились в мое сознание. Какие-то задерживались там надолго. Другие, наоборот, исчезали, не оставив ни следа. Но была среди огромного океана книг, которые я пропустила через себя. И одна, особенная... Прочитав ее около года назад, я никак не могла выкинуть из головы финал. На мой взгляд, жутко несправедливый по отношению к главному злодею. Да, именно злодею. И нет, он не погибал страшной смертью от рук доблестного главного героя. Все разрешалось довольно-таки мирно и спокойно. Но антагонист, являющийся на свою голову частью любовного треугольника, оставался ни с чем. А точнее, женился на нелюбимой женщине, отпуская ту, что пленило его сердце к другому. Сама не знаю почему, но это не давало мне покоя. В надежде, что все еще можно изменить, я перечитала книгу раз пять. Помнила по номерам все главы, в которых речь шла о нем, Открывала их снова и снова, и, кажется, слегка тронулась умом, потому что однажды ночью увидела злодея во сне. И не просто увидела, а будто попала в чуждую мне реальность» в тело той самой нелюбимой девушки, которой суждено было стать его женой. В первый раз я пробыла в таком состоянии около пяти минут. Моим глазам предстала одна из сцен романа, где Анну, так звали ту второстепенную героиню, приглашали на аудиенцию к будущему супругу. Я ничего не слышала, просто смотрела на все как бы ее глазами. А когда передо мной наконец возник запавший в душу злодей, просто вылетела из сна, словно пробка». В следующее погружение я пробыла там чуть дольше. С каждым разом интервал увеличивался, и совсем скоро я уже проводила в фэнтезийном мире сна около двух часов. Но снова встретить милого сердцу персонажа мне так и не довелось. Анна коротала время за вышиванием или пением, ожидая новой встречи с любимым, но он так и не прислал за ней, пока я пребывала в ее сознании. Заметив, что мои визиты в параллельную реальность, как я сама это называла, случались по вечерам в пятницу, я не планировала срочных дел. Сходить в гости к тёске для меня стало куда важнее, чем свидание или встречи с подругами. Но всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Вот уже целый месяц я ложилась спать пораньше в предвкушении экскурсии в волшебный мир. Но ничегошеньки не происходило». Обидно было просыпаться по утрам раздосадованной и уставшей, так как выспаться мне не удавалось из-за нервного напряжения и ожидания чуда. Но делать было нечего. Да, я и на этот раз торопилась домой, но решила, что не стану тешить себя надеждами и просто что-нибудь почитаю. Кто бы мог подумать, что тем самым «чем-нибудь» окажется книга о любимой паре главных героев. «Анна!» Услышала я приятный низкий мужской голос прямо у себя за спиной. «Сколько можно повторять? Между нами ничего нет и быть не может. Ты моя законная супруга и будущая мать-наследника. Брак мы с тобой консумируем позже». Говоривший явно был чем-то очень недоволен. «Но я люблю тебя, Ториан!» А это уже, судя по всему, мой голос. Точнее, той, в сознании которой я попала. «Вот и славно». Не придется принуждать к близости, когда этого потребуют обстоятельства, спокойно ответил мне все тот же мужчина, тот самый. Теперь я могла отчетливо его рассмотреть и все слышала. Передо мной стояло воплощение всего самого тёмного в мире любимой истории, сама жестокость. Ториан Карунский, главный злодей не моего романа. Сомнений не было. Я уснула и попала туда, где хотела оказаться, целые месяцы не могла. Не говори мне о любви, урожденная Харлок. Может, мы с тобой разные, но в одном точно схожи. Оба знаем, чего хотим и как этого добиться. Ты жаждешь власти и богатства. Расчетливее тебя я еще не встречал. За нежной внешностью скрывается тиран похуже, чем моя изначальная душа. Достойная кандидатура на место правительницы. Поэтому ты его и заняла. Но не на место твоей возлюбленной. Изменившимся до неузнаваемости голосом спросила: И я. Теперь в нем не было ни намека на наивность или скромность. Холодный, будто стальной тон испугал меня. А это уже тебя не касается. Знай свое место и не лезь куда не следует. Уже довольно грубо сказал правитель Каруны, а затем я услышала, как он захлопнул за собой дверь уходя. Вот тена. А я-то думала, что Анна была по уши влюблена в Ториана. По крайней мере, именно такое впечатление создавалось при прочтении книги. Может ли быть так, что он ошибается? Подумала, а ее величество молча подошла к зеркалу и стала себя рассматривать. Воспользовавшись моментом, я сделала то же самое. Передо мной стояла высокая, статная женщина с шикарными рыжими, почти красного оттенка волосами, осиная талия. Грудь, которой могла бы позавидовать любая, прямо как описывала автор в своей истории. Большие зеленые глаза, в которые глядеть не наглядеться. Аккуратный прямой носик и сочные пухлые губки. Всё великолепие портило только россыпь небольших веснушек, которые напомнили мне, что у меня имелись точно такие же. В своей обычной жизни я тоже была рыжей зеленоглазой бестией» но даже рядом не стояла с Анной, которая смотрела на меня из зеркала. У нас даже имя было одно, и мне грешным делом подумалось, что мы могли бы быть похожи характерами. «Чтоб ты провалился, гад двуличный! Ненавижу вас всех! Всех до единого!» Сквозь зубы чуть ли не прошипела теперешняя правительница. «Диалы зло! И я сделаю так, чтобы, по крайней мере, род правителей короны. Ни за что не продолжился. Вот и приехали, подумала я, наблюдая за тем, как переменилась ее симпатичная личика. Теперь на меня смотрела озлобленная, жестокая особа, которая ни перед чем не остановится ради достижения своей цели. А она у нее была не из благородных. В книге об этом ничего не говорилось. И, кстати, недолго ли я на этот раз тут задержалась? Время шло, а я все не просыпалась и не просыпалась. Анна завершила вечерний туалет и отправилась спать. И я вместе с ней. Утром, открыв глаза, первым делом потянулась к прикроватной тумбочке, на которой обычно оставляла мобильник, чтобы посмотреть, который час. Но привычного предмета мебели на месте не оказалось. Пошарив немного в темноте, я, наконец, открыла глаза, да так и ахнула. Передо мной были все те же покои, в которых вчера ночью я легла спать в мире своей фантазии» лихорадочно ощупала себя и поняла что и тело не мое мне до форм ее величества особенно в районе первых 90, было как до пекина раком а тут все на месте богато так на месте мамочки пропищала и услышала свой голос а вернее ее вскочила с постели и бросилась к зеркалу из него на меня смотрела анна не я Паника накатила холодной волной. Я закрутилась на месте, как волчок, разглядывая обстановку помещения и надеясь, что у меня просто глюки, и все это вот-вот прекратится. Ущипнула себя раз двадцать. Было больно. Один раз даже перестаралась слегка, и на мягкой молочного оттенка кожи остался внушительный такой синяк. Отчаявшись проснуться, села обратно на постель, обняв колени руками и стараясь отгородиться от всего этого. Но тут в дверь постучали, настойчиво и громко.